Глава третья. Даша. Лечу вниз, не замечая ступенек к автомату с бахилами, и с ужасом отмечаю, что через пару минут время перевалит за десять утра. А я все еще не сообщила главному врачу о том, что давно слоняюсь по его больнице, пытаясь преодолеть вырастающие на пути препятствия. Голова начинает болеть, и внутренний голос нашептывает мне, что я упустила свой шанс. Но я не намерена так просто сдаваться. Я выдержала трехчасовой тест в компании человека-змеи в департаменте. Поэтому так просто не сдамся. Не хочу возвращаться на работу в кафе, потому что там реально опасно. И отдавать себя на служение Ковину тоже не хочу, потому что сёстры там занимаются тёмными незаконными делишками. Нужно просто успокоиться и выпить кофе. Уверена, Леонид Павлович поймёт и поверит в то, что я вообще-то самый ответственный работник в мире. Просто сегодня всё будто против меня. Ещё этот Денис. Что за выкрутасы? И я тоже хороша, ничего не скажешь. Будто тот демон в прошлом заразил меня своей похотливостью. Да, у меня нет парня, но это не повод вешаться на первого встречного мужчину. Хоть тот и сказочно красив. Тем более после того случая с нападением в переулке я стала очень избирательна касаемо мужского пола. Обхватываю горячий бумажный стаканчик ладонями, стараюсь хоть немного расслабиться, и собрать свои мысли в кучу. Взгляд скользит по посетителям кафетерия, отмечая то, что большинство людей, пьющих этот бодрящий напиток, буквально добивают себя этим. Многим нельзя употреблять кофеин. Я чувствую это по энергетике и отпечатку болезни хаури Но люди странные. Они будто смеются в лицо смерти, наивно надеясь ее обмануть. Всех я могла бы исцелить, но почему-то в данный момент мой дар не просится наружу. И внутри спокойно. Словно так и должно быть. Словно эти люди должны умереть. «Здесь свободно?» Отвлекает от мысли чей-то тоненький голосок, и я перевожу взгляд на худенькую девушку в белом халате. «Да-да, конечно». «Если я не выпью двойной эспрессо, то просто упаду сил». Выдает девушка и протягивает мне руку. «Елизавета». «Дарья». Отвечаю и удивляюсь, какие все вокруг общительные. Даяна пугала меня тем, что работники данной сферы на зарплате у государства весьма грубы и недовольны своей жизнью, и я рада, что не поверила подруге. «Ночная смена выжимает из меня все силы», — продолжает жаловаться Лиза. «А мне еще малого у бабушки забирать. Сон для меня несбыточная мечта. Сегодня нужно вести сыночка на процедуры». Частота произношения слов заметно уменьшается, и девушка на самом деле теряет силы. Кофе вряд ли способно помочь при истощении такой усталости организма. «Сколько сыну?» Решаю немного помочь Елизавете разговорами, чтобы та не уснула, уткнувшись носом в крышку стола. «Два года. Он у меня хороший. Уже столько умеет!» Оживляется моя собеседница, и я, довольная собой, делаю парочку глотков кофе. Ножки только плохо крепнут. На массаж вожу и в бассейн, чтобы двигательную активность развивать. На самом деле девушка на грани. Ее аура отсвечивает нечетким контуром, как полагается у здорового человека. Она дорвана во многих местах, что говорит о явном сильном эмоциональном истощении. Запах гниения я не ощущаю, а значит, со здоровьем у Елизаветы более-менее все нормально. Но совсем скоро она просто вырубится от реальности, и мне бы не хотелось, чтобы в этот момент у нее на руках был ребенок. Муж, наверное, гордится своим сыном? Не нахожу ничего другого, чтобы хоть как-то приободрить Лизу. Муж, конечно, гордится. Своей новой девкой гордится, которая не обременяет его сложными проблемами и больным ребенком. Лиза сдавливает свой стаканчик так сильно, что тот лопается, и горячий напиток протекает на скатерть. Девушка чертыхается, вытирает выступившие из глаз слезы и приподнимается на ноги. Мне даже кажется, что ее слегка пошатывает, и это, скорее всего, не только от недосыпания, но и от недоедания. Жалко и ее, и малыша, который без мамы точно не увидит счастливой жизни. Мне пора. До скорого, Лиза. Я надеюсь, что буду твоей коллегой. Говорю и протягиваю руку новой знакомой, решив, что если я подброшу ей немного энергии, ничего плохого не случится. Девушка сжимает мою ладонь, и я мощным потоком пускаю в ее тело через руку заряд энергии, восстанавливая по большей части ее эмоциональное состояние. Никаких искр и вспышек, Все тихо и без привлечения внимания со стороны людей. Конечно, будь рядом оборотень или вампир, то они бы с легкостью почувствовали энергетический всплеск. А уж демоны не только почувствовали, но и в течение пары минут при желании смогли бы это отобрать. Но вокруг на радость мне лишь ничего не подозревающие люди. Елизавета широко распахивает глаза, и на ее щеках появляется здоровый румянец. Она смотрит на меня и улыбается а у меня на душе становится тепло и спокойно. «Мне пора! До скорого, коллега!» Машет рукой на прощание девушка и чуть ли не вприпрыжку покидает помещение. Я же смотрю на часы и, поняв, что планерка и обход, по идее, уже должны подойти к концу, снова поднимаюсь на третий этаж, в надежде все же закончить то, что хотела с самого утра. Из кабинета доносятся мужские голоса, я снова стучу в дверь, нервно сжимая папку с документами. «Заходите!» Меня дважды приглашать не надо, и я, собравшись с духом, вхожу в кабинет, где на диванчике сидят двое мужчин, расслабленно попивающих ароматный кофе. Обстановка в кабинете вполне уютная. Мебель, конечно, старенькая, но вокруг чисто и убрано все по своим местам. «Слушаю вас», — говорит один из мужчин, отвлекая меня от рассматривания интерьера. Леонид Павлович вполне приятный мужчина плотного телосложения. На вид ему чуть больше пятидесяти, но рыжеватые волосы практически не тронуты сединой, что нельзя сказать об отросшей реденькой бородке. Его собеседник, тоже врач, судя по белому халату и табличке с именем на правом нагрудном кармане, напротив, очень худого телосложения, полностью седые волосы, которые собраны на затылке в небольшой пучок, и маленькие круглые очечки. Этот мужчина явно пренебрегает советами касаемо чрезмерного курения потому что его аура просто насквозь пропитана серым едким дымом, в принципе, как, скорее всего, и легкие. «Девушка, я вас слушаю», — вновь говорит Леонид. «Простите, задумалась. Меня зовут Семенихина Дарья. Сегодня мой первый рабочий день в должности стажера-помощника медсестры, и я принесла документы». Выпаливаю на одном дыхании, крепко сжав пальцами левой руки свой амулет, мысленно прося у Гекаты помощи. Хм, недовольно, говорит Леонид, и демонстративно смотрит на свое левое запястье, где часовой циферблат его часов каждым движением секундной стрелки лишает меня надежды на исполнение мечты. Вы, Дарья, вероятно, решили, что молоденьким красивым стажером разрешено являться на работу в любое время. Только хочу огорчить вас. В нашей больнице строгие правила и четкий график для всех без исключения. Смена начинается в половине восьмого утра. Сейчас почти одиннадцать. Я понимаю, что опоздала, но... Начинаю лопотать оправдания, но главный врач не настроен особо меня слушать. Всего доброго, Дарья. Поищите для себя более подходящую работу. Хорошие оценки и положительная характеристика обязательно должны быть закреплены дисциплиной. А с ней у вас, увы, проблемы. Мне обидно до слез. Но понимаю, что сама виновата. Только я нисколько не жалею о том, что сделала, что не прошла мимо чужой беды. Я пришла на работу вовремя, даже раньше положенного времени, но задержалась, потому что помогала больной пациентке. У Клавдии Егоровны был приступ, и мне пришлось побыть с ней, пока ее не забрали обратно в отделение медбратья. Решаю до последнего отстаивать свою правоту, потому что терять-то мне уже, собственно, нечего. Неужели? Что за Клавдия Егоровна и приступ какого характера? Задумчиво глядя в свою кружку, интересуется Леонид Павлович. А у меня внутри снова оживает надежда на положительный исход этой встречи. «Это женщина из психиатрического отделения. У нее два года назад умерла дочь, но, думаю, вы и так обо всем этом знаете». Запинаюсь, потому что лицо врача в очечках удивленно вытягивается, будто я сейчас о прилетевшем НЛО рассказываю. «Не, ну ты посмотри на нее, Лень!» усмехается, неодобрительно качая головой. «Мало того, что проспала и умудрилась опоздать в первый рабочий день, так еще и врет некраснее». «Я не вру!» Можете у заведующего-психиатра и спросить, он лично поблагодарил меня за помощь. Через пару секунд напряженного молчания стены кабинета заполняются громким смехом обоих мужчин. А мне хочется стать невидимкой в этот момент. Не могу понять, что их так рассмешило. — Нет, ну это вообще уму непостижимо. Это надо! — говорит мужчина, протирая запотевшие от смеха и слез очки. — И как же зовут этого заведующего, позвольте узнать? Задает весьма странный вопрос Леонид Павлович. Его зовут Денис. Фамилию и отчество я не уточнила, но вы, как главный врач, должны лучше остальных знать имена своих сотрудников. Тут вы правы. Я прекрасно знаю, кто работает в этой больнице, и со стопроцентной уверенностью могу сказать, что никакого заведующего по имени Денис тут нет. Лицо Леонида становится суровым, и он смотрит на меня теперь не с любопытством, а с неприкрытым пренебрежением. А я могу добавить, как заведующий психиатрии, что в моем отделении нет никакой Клавдии Егоровны. Как это нет? И как это заведующий? Голова начинает кружиться, и кажется, я свалюсь в обморок от происходящего. Ощущаю себя полной идиоткой, у которой неожиданно съехала крыша. Думаю, находящиеся в этом кабинете врачи того же мнения обо мне. Геннадий Иванович, заведующий психиатрическим отделением, прошу любить и жаловать. С ехидной улыбкой выдает мужчина, возвращая свои очки обратно на переносицу, а я не знаю, что мне делать. Я ведь не вру. Была Клавдия и был Денис. — Все, достаточно. Прошу покинуть мой кабинет. Указывает пальцем на дверь Леонид, топча грязными сапогами мою мечту. — И сделайте одолжение себе и окружающим. Сходите к психотерапевту. Уж слишком правдоподобно вы врете. — Пожалуйста. Дайте мне шанс доказать, что я не так плоха, как вам показалось. Я не вру. И, возможно, надо мной кто-то очень жестоко пошутил, но, клянусь, я задержалась, пытаясь помочь. А потом в кабинете было пусто, потому что вы были на планерке. А потом уборщица отправила меня за бахилами. Прошу вас, Леонид Павлович, не гоните меня, не лишайте возможности помогать людям. Мне не стыдно сейчас за свои слезы, потому что они искренние. Не стыдно за то, что я унижаю себя, вымаливая этот шанс, потому что если меня не примут в эту больницу, то на другое место работы нужно будет получать новое разрешение. А это, считай, месяц потерянного времени, и не факт, что во второй раз мне придет положительный ответ. Ладно, но учтите, Дарья, другого шанса не будет. Сегодня можете идти домой, отнесите только копии документов секретарю, а завтра утром ровно в 8.00 вы должны быть в кабинете у Геннадия Ивановича ибо без справки о вашем психическом состоянии я до работы вас не допущу. — Спасибо! Спасибо огромное! Я уверяю, что вы не пожалеете. Я радостно утираю слезы, еле сдерживаясь, чтобы не наброситься на главного врача с благодарными объятиями. — До завтра! Не забудьте! Восемь весело хохочет Геннадий, и я утвердительно киваю. Готова ночевать возле кабинета психотерапевта, лишь бы только снова не опоздать. Но уверена, что данный поступок точно сочтут странным. Поэтому решаю все же вернуться домой и завтра потратиться на такси. А следуя по коридору больницы, закрыть глаза, заткнуть уши и ни на кого не отвлекаться.